Эпилог. «Кирилл, ты вообще вставать собираешься? Ты дрыхнешь уже 18 часов. Бинго, стащи с него одеяло». Я приоткрыл глаза и увидел перед собой лохматую черную голову Бинго. Пес уцепился за край одеяла и потащил его на себя. «Э, собачка, погоди, погоди ты, а почему вы не в Краснодаре?» Вика возвела глаза к потолку и постучала пальчиком по виску. «Это от безделья. Знаешь, Ларин, пройди-ка ты на всякий случай медкомиссию. Особенно у психиатра проверься. Тебе, кстати, Филиппов звонил. Просил завтра в кадры зайти, что-то там подписать. Не забудь!» Я сел на диване. Ничего не понимаю. Аманит, Леха, Юрик, Шамиль. Десять миллиардов, блюз. Да, прям как Иван Васильевич меняет профессию. Мистика. Очень правдоподобный сон. Я взглянул на тумбочку. «Кажется, я слишком увлекся детективами. Пора с этим кончать. Вот дочитаю русский транзит. Ну и еще, пожалуй, кошмар на улице с далее и все. Завяжу. Тем более, скоро снова на работу. Восточертевшую ментуру, без которой, как оказалось, я не смог протянуть и месяца». За окном было необычно тихо. Ни трамвайного грохота, ни собачьего лая. Я выглянул на улицу. Городской пейзаж замер, как на открытке, и тут тишину прорезал одинокий голос саксофона. Музыкант стоял прямо под нашими окнами и вдохновенно исполнял Леграна. «Товарищ Ларин, вы, кажется, действительно спали. Это вредно для здоровья. Пора вернуться из мира снов». «Добрый день, уважаемые радиослушатели!» — неожиданно заорало радио. «В Петербурге полдень. После небольшой рекламы в эфире программа «Как стать богатым». А сейчас... трам пам пам пам, -пам! Фирма Монит превратит зерна вашего вклада в золотые яблочки».